Глава 5. Путешествие на Луну. Кейвер погасил свет, сказав, что у нас не очень большой запас электрической энергии и что нам надо беречь её для чтения. В продолжение некоторого времени, я не знаю, как долго это длилось, мы находились в темноте. Из пустоты выплыл вопрос. Куда мы летим? В каком направлении? спросил я. Мы летим от Земли по касательной. И так как Луна теперь близка к своей третьей четверти, то мы направляемся к ней. Я открою заслонку. Щелкнула пружина, и одно из окон на наружной оболочке шара открылось. Небо было так же черно, как и тьма внутри шара, но на нем блестело множество звезд. Кто видел звездное небо только с Земли, тот не может представить себе, какой вид оно имеет, когда сорвана полупрозрачная вуаль земной атмосферы. Звёзды, которые мы видим на земле, только рассыпанные по небу призраки, проникающие сквозь нашу туманную атмосферу. Теперь же я видел настоящие звёзды. Много чудесного пришлось нам увидеть, но вид безвоздушного, усеенного звёздами неба незабываем. Маленькое оконце захлопнулось с треском, другое, соседнее, открылось и через мгновение захлопнулось также. Потом третье И наконец, я зажмурил глаза от ослепительного блеска луны. Некоторое время я пристально смотрел на кейвера и на окружающие предметы, чтобы приучить мои глаза к свету, прежде чем смог взглянуть на сверкающее светило. Четыре окна были открыты для того, чтобы притяжение луны могло действовать на все предметы в нашем шаре. Теперь я уже не витал в пространстве, но мои ноги покоились на стеклянной оболочке, обращённой в сторону луны. Одеяла и ящики с провизией также соскользнули к стеклянной стенке и расположились там, заслонив часть вида. Мне казалось, что я смотрю вниз, на Луну. На земле вниз значит к земной поверхности, по направлению падения тела, а вверх в обратном направлении. Теперь же сила тяготения влекла нас к Луне, а земля висела у нас над головой. Когда же все киеваритные окна были закрыты, то вниз означало направление к центру нашего шара, а вверх — к его наружной стенке. Любопытно, что, в противоположность нашему земному опыту, свет шел к нам снизу. На земле свет падает сверху или со стороны. Здесь же он исходил из-под наших ног, и чтобы увидеть наши тени, мы должны были глядеть вверх. Сначала я испытывал лёгкое головокружение, стоя на толстом стекле и глядя вниз на луну через сотни тысяч миль пустого пространства. Но это болезненное ощущение вскоре рассеялось. Зато какое великолепие! Читатель может представить себе это, если тёплая летняя ночь юляжит на землю и, поднимая ноги кверху, будет смотреть между них на луну. Однако по какой-то причине, вероятно из-за отсутствия воздуха, Луна казалась нам значительно ярче и больше, чем на земле. Малейшие детали её поверхности были отчётливо видны. И теперь, когда мы смотрели на неё не через воздух, контуры её стали резко очерченными, без расплывчатого сияния или кольца, только звёздная пыль, покрывавшая небо, обрамляла края и обозначала очертания её несовещённой части. Когда я стоял и смотрел на луну между ног, то ощущение фантастичности, часто появляющееся у меня со времени нашего старта, опять вернулось с судесетерённой силой. "Кейвер", сказал я. "Как странно. А эти компании, которые мы собирались устроить из залежей минералов? Что такое? Я не вижу их здесь". "Ну, так что же?" ответил Кейвер. "Вы ещё увидите". Я привык смотреть на всё практически. Однако в эту минуту я был почти уверен, что никакого мира не существовало. Этот номер газеты может вернуть вас к жизни. Я взял газету, поднял её над головой и нашёл, что в таком положении удобно читать. Мне бросился в глаза столбец мелких объявлений. Джентльмен даёт деньги в займы, прочёл я. Я знал такого джентльмена. Какой-то чудак продавал велосипед новый, стоящие 15 фунтов за 5 фунтов стерлингов. Затем какая-то дама, очутившись в бедственном положении и самоотверженно хотела продать ножи для рыбы и вилки, свой свадебный подарок. Без сомнения, кто-нибудь тщательно рассматривал эти ножи и вилки, кто-нибудь другой пробовал велосипед, а третий доверчиво вступил в разговор с благодетелем, ссужающим деньги. В ту самую минуту, когда я пробегал глазами эти объявления, я рассмеялся и выпустил газету из рук. "Видны ли мы с земли?" спросил я. "А что?" Один мой знакомый очень интересуется астрономией, и мне пришло в голову, что, может быть, он теперь как раз смотрит на нас в телескоп. Потребуется самый сильный телескоп, чтобы заметить нас даже как точку. Несколько минут я молча смотрел на Луну. Целый мир, сказал я. Здесь это чувствуешь гораздо сильнее, чем на Земле. Обитаемый, пожалуй. Обитаемый, воскликнул Кейвер. Нет, забудьте об этом. Вообразите себя ультраарктическими путешественниками и следующими пустыню. Посмотрите сюда. Он показал рукой на бледное сияние. Это мёртвый мир, мёртвый Огромные потухшие вулканы, пространства застывшей лавы, равнины, покрытые снегом, замёрзший уголь кислотой или воздухом, всюду трещины, ущелья, пропасти, никакой жизни, никакого движения. Люди наблюдали эту планету систематически в телескопы около 200 лет и много ли перемен они заметили? Как вы думаете? Никаких. Они отметили два бесспорных обвала. одна сомнительная трещина и незначительное периодическое изменение окраски. Вот и всё. Я не знал, что они заметили даже её это. Да, но никаких следов жизни. Кстати, спросил я, какой наименьший предмет на Луне обнаружат самые сильные телескопы? Можно было бы увидеть церковь большой величины. Наверное, увидели бы города и строения или что-нибудь подобное. Пожалуй, там есть какие-нибудь насекомые, вроде муравьёв. Например, которые могут скрываться в глубокие норы от лунной ночи или какие-нибудь неведомые существа, не имеющие себе подобных на Земле. Это самое вероятное, если мы вообще найдем там какую-нибудь жизнь. Какие разные условия. Жизнь там должна приспособляться к дню в 14 раз более продолжительному, чем у нас на Земле. Непрерывный двухнедельный солнечный блеск и зной при безоблачном небе. И затем ночь, такая же длинная, холодная, под студенами, резко очерченными звездами. В такую длинную ночь там должен был быть страшный холод, доходящий до абсолютного нуля, до 273 градусов Цельсия ниже земной точки замерзания. Всякой жизни там пришлось бы погружаться в зимнюю спячку на всю эту долгую морозную ночь и снова пробуждаться при наступлении долгого дня. Он задумался. «Можно, пожалуй, вообразить себе червеподобные существа, питающиеся твердым воздухом, точно так же, как дождевой червяк питается землей или какие-нибудь толстокожие чудовища?» «Почему же, — спросил я, — мы не захватили с собой пушки?» Кейвор ничего не ответил на этот вопрос. «Нет», — сказал он наконец, — «нам надо продолжать наше путешествие. Увидим, как-то доберемся туда». Конечно, вспомнил я. Минералы там должны быть при всех условиях. Кейвэр сказал мне, что желательно переменить наш курс, отдавшись на минуту действию земного притяжения. Для этого он хочет открыть на 30 секунд одно из обращённых к земле окон. Он предупредил, что у меня может закружиться голова и советовал протянуть руки к окну. Я последовал его совету и упёрся ногами в ящики с провизией и цилиндры с воздухом, чтобы не дать ему пасть на меня. Окно щёлкнуло и раскрылось. Я повалился на руки и лицо и на мгновение увидал между моими тёмными растопыренными пальцами нашу землю, планету внизу небесного свода. Мы находились сравнительно близко от земли. По словам Кейвера, всего на расстоянии каких-нибудь 800 миль И громадный земной диск закрывал почти всё небо. Ясно было видно, что наша планета имеет шарообразную форму. Материки вырисовывались смутными очертаниями, широкая серая полоса Атлантического океана блестела, как жидкое серебро на закате. Я рассмотрел, как мне показалось, тусклые, подёрнутые дымкой береговые чертания Испании, Франции и Южной Англии. Снова щёлканье, и окно закрылось. И я медленно скользнул по гладкой поверхности стекла. Снова оказалось, что луна находится внизу, у меня под ногами, а земля где-то далеко на краю горизонта, та самая земля, которая всегда была внизу и для меня, и для всех людей с самого начала жизни. Так слабы были требовавшиеся от нас усилия, так легко всё нам давалось благодаря невесомости, что мы не чувствовали ни малейшей потребности в подкреплении наших сил. в течение шести часов, по хронометру Кейвера. Кейвер осмотрел аппарат для поглощения углекислоты и воды и нашел его в удовлетворительном состоянии, благодаря, конечно, тому, что наше потребление кислорода было ничтожно. Все темы для разговоров исчерпались, нам нечего было больше делать, и мы задремали. Разослав наше одеяло на дне шара таким образом, чтобы укрыться как можно надежнее от лунного света, Мы пожелали друг другу спокойной ночи и почти мгновенно заснули. Так, проводя время в дримоте, разговаривая, читая, закусывая, хотя и без большого аппетита. Любопытно, что во всё время нашего пребывания в шаре мы не чувствовали ни малейшей потребности в пище. Сначала мы принуждали себя есть, потом перестали и постились, так что не извели и двадцатой части взятой с собой провизии. Количество выдыхаемой углекислоты также было ничтожно, почему не сумею объяснить. Но большей частью, находясь в состоянии покоя, которое не было ни сном, ни бодрствованием, мы падали сквозь пространство времени, не имевшее ни дня, ни ночи, падали бесшумно, плавно и быстро по направлению к Луне. Глава 6. Высадка на Луну. Помню, как Кейвар вдруг открыл разом шесть окошек и так ослепил меня светом, что я вскрикнул от боли в глазах и закричал на него. Всё видимое пространство занимала Луна. Из Палинский и Таганс блестящим, иззубренным темнотой лезвием постепенно вырисовывающееся из отливом мрака берег Блестящие на солнечном свете остроконечные пики и вершины. Думаю, что читатель видел изображение или фотографию Луны, так что мне нет надобности описывать очертания лунного ландшафта. Грандиозные кольцеобразные лунные цепи, более обширные, чем наши земные горы, вершины, ярко освещённые днём и отбрасывающие резко очерченные тени.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 Среди белого дня резкие очертания лунных скал и аврагов, лощины дна кратеров заволакивались туманом. Белезна их освещённые поверхности разрывалась на полосы и лоскутия, суживалась и исчезала. Только кое-где появлялись и ширились пятна бурого и оливкового цвета. Недолго, однако, пришлось нам любоваться этим видом. Наступал самый опасный момент нашего путешествия. Нам приходилось спускаться к луне, около которой мы кружились, замедлять наше движение и высматривать место для посадки. Кейвер напряжённо работал. Я же бездельничал и волновался, всё время попадался ему под руку. Он прыгал по шару с проворством, невозможным на земле. Он то и дело отпирал и запирал кейворитные окна, делая при этом вычисления и посматривая на свой хронометр при свете электрической лампочки. Долгое время окна оставались закрытыми, и мы безмолвно висели во мраке, кружась в пространстве. Кейвор нащупал кнопку и открыл сразу четыре окна. Я зашатался и прикрыл глаза, ослеплённые непривычным сиянием солнца, блиставшего у меня под ногами. Затем ставни снова захлопнулись, и у меня закружилась голова от внезапной темноты. Затем Кейв разожёг электричество и сказал, что надо связать наш багаж и завернуть в одеяло, чтобы избежать сотрясения при спуске шара. Мы делали это при закрытых окнах, когда наши вещи расположились в центре шара. Это была забавная работа. Вообразите, если можете, двух человек которые плавают в сферическом пространстве, упаковывая и увязывая свои пожитки. Малейшие усилия обращались в неожиданное движение: то меня прижимало к стеклянной стенке вследствие толчка от налетевшего на меня Кейвора, то я беспомощно барахтался в пустоте. Звезда электрического света сияла у нас то над головой, то внизу, то ноги Кейвора чуть не задевали меня по лицу, то мы сталкивались друг с другом. Наконец, вещи были связаны в большой мягкий тюк, вес, за исключением двух одеял с отверстием для головы. В них мы хотели закутаться. Кейвор открыл одно окно со стороны Луны, и мы увидели, что опускаемся к огромному центральному кратеру, окружённому крестообразно несколькими меньшими. Затем Кейвор открыл наш шар со стороны ослепительного солнца. Вероятно, он хотел воспользоваться притяжением солнца как тормозом. «Закройтесь одеялом!» — вскричал он, отлетая в сторону. Я не сразу понял, потом вытащил одеяло из-под ног и закутался с головой. Кейвор закрыл заслонку, снова открыл одно окно и быстро его захлопнул, потом начал открывать поочередно все окна. Шар наш заколебался, и мы внутри завертелись, ударяясь о стеклянную стенку и о толстый тюк багажа, или же сталкиваясь друг с другом. «Снаружи...» Какое-то белое вещество обдавало брызгами наш шар, как будто мы катились вниз по снежному откосу, через голову кувырком, удар, опять кувырком, сильный толчок, я наполовину был погребён под тюком багажа. Тишина. Затем я услышал пыхтение Кейвера и хлопанье стальных заслонов. Я сбросил завёрнутый в одеяло багаж и выбрался из-под него. Наши открытые окна блестели в темноте звёздами. Мы остались живы и лежали во мраке в тени отбрасываемой большим кратером на дно которого скатился наш шар. Мы сидели, переводя дыхание и прощупывая синяки на теле от ушибов. Ни один из нас не предвидел такого нелюбезного приёма в лунном мире. Я с трудом поднялся на ноги. Посмотрев на лунный пейзаж, сказал я: "Какая темнота, Кейвар!" Стеклянная поверхность шара запотела, и, разговаривая, я протирал её одеялом. Остаётся полчаса или около этого до наступления дня, сказал Кейвер. Надо обождать. Ничего не было видно в окружающей темноте. Мы сидели, как заключённые в стальном шаре. Протирание одеялом не помогало. Стекло снова потело от сгустившегося пара и облепало волосками шерсти. Надо было прибегнуть к чему-нибудь более подходящему. Протирая стекло, я нечаянно соскользнул по влажной поверхности и ударился коленом об один из цилиндров с кислородом в тюке. Нелепое положение. После долгого странствия мы очутились на Луне, а среди неведомых чудес и могли видеть теперь тусклую, мокрую стенку нашего стеклянного пузыря. «Проклятие!» — разозлился я. «Ради этого не стоило улетать с Земли». Я присел на тюк. Дрожа от холода и закутываясь плотнее в одеяло, мокрая поверхность стекла замёрзла и покрылась морозными узорами. "Не можете ли вы достать из стюка электрическую печь?" сказал Кейвер. "Иначе мы рискуем замёрзнуть". Я не заставил его повторять эту просьбу дважды. "А теперь?" спросил я. "Что нам делать?" "Ждать", отвечал он. "Ждать? Конечно. Надо подождать, пока воздух снова согреется". Когда и стекло просветлеет, до тех пор нам нечего делать. Здесь ещё ночь, надо обождать наступления дня. А пока не хотите ли закусить? Я ничего не ответил и сидел, дрожа от холода. Я с досадой отвернулся от мутной стеклянной стенки и старался разглядеть лицо Кейвера. "Да", сказал я после короткой паузы. "Я проголодался. Я сильно разочарован. Я ожидал Не знаю, чего я ожидал, только во всяком случае не этого. Я призвал на помощь всю свою философию. Натянув полущее одеяло, я снова уселся на тюке и приступил к своему первому завтраку на Луне. Не помню, кончил ли я его, как вдруг стеклянная поверхность стала проясняться быстрыми, расширявшимися и сливавшимися полосками, наконец, тусклая вуаль, скрывавшая лунный мир от наших взоров, исчезло. Мы с любопытством выглянули наружу.